Глава 2. Детство Ивана Алексеевича Белоусова. Обучение грамоте, городские училища, обучение мастеровых из разных губерний. Мастерская моего отца находилась в заряде на углу Псковского и Макринского переулков, в доме Варгина. Того самого Варгина который был крупным поставщиком провианта и амуниции на армию в 1812 году. Впоследствии я слышал от отца, что этого поставщика Варгина по доносам и клеветам предали суду за то, что он будто бы поставлял негодную амуницию и недоброкачественный провиант на армию. Но Варгин был честнейший человек и патриот, и не только сам не брал взяток, но и другим чиновникам не давал брать. Впоследствии Варгин был оправдан, освобожден из Петропавловской крепости, куда он был заключен, и ему были возвращены все имения и дома. А домов у Варгина было несколько. Ему принадлежало владение, на месте которого теперь находится Малый театр, открытый в 1824 году. Огромный дом на Ильинке, который Варгин пожертвовал Серпуховскому обществу, так как Варгин был уроженцем города Серпухова. Дом этот назывался Серпуховским подворьем. Между прочим, в этом доме в 1870-80-х годах находился часовой магазин Калашникова, у которого много лет служил приказчиком Михаил Алексеевич Москвин, отец известного теперь артиста художественного театра Ивана Михайловича Москвина. Он и жил в этом доме. Довольно большое владение принадлежало Варгину на углу Кузнецкого моста и Лубянки. Дом был сломан до революции, и на его месте построено здание, в котором теперь находится комиссариат иностранных дел, и стоит памятник Воровскому. В неизменном виде находится дом на Тверской улице против бывшего губернаторского дома ныне Московского совета и дом Зарядья, в котором я родился. Все эти дома перешли в наследство племянникам Варгина. В Зарядском доме жил управляющий Варгина. Отец мой был с ним дружен. Этот управляющий подарил моему отцу картуз из настоящего морского котика, камышовую трость с сердоликовым набалдашником, украшенным золотом, и пистолет с длинным дулом. Такие пистолеты прежде употреблялись для дуэлей. Все эти вещи принадлежали поставщику Варгину, и были им подарены своему управляющему. Картузы отец не носил, так как он был меховой. Отец же носил только суконные картузы и никогда не надевал ни шляп, ни шапок. Картузы у него были летом на одной подкладке, а зимой — на подкладке с ватой. Из варгенского картуза отец сделал мне шапку, которую я носил много лет. Пистолет в кожаной кобуре лежал убранным в шкафу и служил мне игрушкой. Но играл я им, изображая не то разбойника, не то какого-то героя, когда отца не было дома. Хотя этот пистолет не был заряжен и, кажется, испорчен, отец из боязни не позволял мне до него дотрагиваться. В 1881 году, после убийства Александра II, Отец испугался, что имеет огнестрельное оружие. Немедленно отнёс пистолет в полицию и отдал его квартальному. Когда мне исполнилось 8 лет, отец вздумал обучать меня грамоте. Дома до 8 лет меня никто не обучал, и я не знал ни одной буквы. Да и обучать было некому. Отец был полуграмотный, а мачеха совершенно неграмотная. Отец отвел меня к дичку своего прихода. Зачатие святой Анны. Дьячок не сам обучал грамоте. Этим делом занималась его жена. Обучение шло сначала по-церковно-славянски, а потом уже учили гражданскую грамоту. Азбуку мы учили с указками. Эти указки так были распространены, что продавались не только в пищебумажных магазинах, но имелись и в овощных лавках. Буквы и склады двойные и тройные. Мы повторяли за своей учительницей хором, водя по азбуке указкой. Как трудно давалась эта наука, можно было судить потому, что листы бумаги после изучения ее оказывались насквозь продырявленными. Я вспоминаю одного ученика, сына булочника, из-за Москворечья. Ему так трудно давалась азбука, и так он ее возненавидел, что, проходя по Москворецкому мосту, Утопил книжку в Москве-реке. Обучившись кое-как читать и писать, я был отдан в учёбу к дичку нового типа — соломщика из семинаристов, служившему при церкви Николы Красный Звон в Южковом переулке между Ильинской и Варваркой. Соломщик должен был подготовить меня к поступлению в городское училище, куда отец решил меня определить по совету кого-то из знакомых. В то время начальных казенных училищ было очень мало. Пути дороги к свету простому люду были приграждены, И гимназии, пансионы, университеты были доступны только привилегированному классу. Кухаркиных детей, мелких ремесленников и крестьян туда не допускали. А для московских мещан было специальное училище. Мещанское училище у Калужских ворот, содержимое на средства купеческого общества. Ближайшее от нас городское училище находилось в Ипатьевском переулке, близ Варварки. Помещалось оно в здании старинной постройки и называлось «Первое московское городское училище по положению 1872 года». Училище считалось трехклассным, но курс его был шестилетний, так как в каждом классе имелось по два отделения — младшее и старшее, как отдельные классы. В это училище ученики принимались по экзаменам и только грамотные. Псаломщик подготовил меня в старшее отделение первого класса, куда я и поступил в 1875 году. Окончил я это училище в 1880 году с наградой. В награду я получил книгу. Насколько помнится, «Хрестоматию Поливанова. Золотая грамота». Но в других училищах давали награду по выбору или книгу, или сапоги. По окончании учения я стал помогать отцу в его деле и рос среди мастеровых. У отца всегда было 6-7 мастеров и 5-6 учеников. Ученики привозились в Москву из близлежащих к ней уездов и смежных губерний. У каждой местности были свои излюбленные ремесла или промыслы. Так? Веретяне доставляли учеников в сапожные мастерские. Ярославцы отчасти тоже шли в сапожники, но большей частью в трактирщики и мелкие торговцы. Рязанцы в портные и картузники, владимирцы, плотники и столяры. Между хозяином и отцом ученика заключалось домашнее условие. Письменное, а чаще устное, по которому хозяин брал ученика на выучку на 5-6 лет. В это время хозяин обязывался содержать ученика, давать ему в год одну пару сапог, две пары белья и какую-нибудь одежонку. И то осеннюю, а зимнюю должен был справлять отец ученика. Но чаще всего ученик во все время обучения обходился одним полушубком, в котором был привезен из деревни. По выходе из учения, то есть по прошествии пяти-шести лет, Хозяин обязывался наградить ученика 15-20 рублями и прилично одеть его. Вновь приведенного ученика начинали постепенно приучать к делу. Говоря, например, о портных, его сажали на каток. Низкие сплошные нары, немного более аршина от полу, и учили его сидеть по-портновски, сложа ноги калачиком. Хозяин покупал ученику напёрсток и иголки. Наперсток надевался на средний палец, который должен был быть в согнутом положении, а к этому привыкать было довольно трудно, поэтому согнутый палец связывался какой-нибудь с или узкой полоской материи. Так ученик привыкал владеть наперстком и иглой. В первое время ученикам давали очень легкую работу. Распороть старые вещи, предназначенные для перелицовки, Выдёргивать заготовочные нитки из сшитых вещей. Сшивать куски меха. Первым долгом вновь привезенному ученику давалось прозвище. Судя по наружности, по местности, откуда он привезен: Кривой, рибой, ёжик, пузырь, лодырь, косопузый. Последнее прозвище давалось рязанцам. И тогда имя ученика в обиходе совершенно исчезало до известного времени. И именно до окончания учения. По окончании учения бывший ученик, ставший мастером, на выходе устраивал спрыски, то есть угощал старших мастеров вином и чаем. И с того времени какой-нибудь ёжик или лодырь становился Иваном Ивановичем или Василием Ивановичем. Спрыски полагались не только с из учеников, но и всякий вновь принятый хозяином мастер обязан был устроить эти спрыски для мастеров, среду которых он вступал.